Глава вторая. Семья рыбака. Корабль шёл ко дну, вода прибывала, и Селеста поняла, что сейчас погибнет и никогда больше не увидит ни своих любимых родителей, ни планету Кириус, ни даже надаевших ей роботов. Страх сковал её. Она хотела было заплакать от горя и жалости к себе и к маме с папой, но в этот момент огромное существо появилось внутри корабля. подхватила Селесту и подняла на поверхность. Девочка неожиданно для себя прониклась к нему доверием, обхватила голову спасителя и прижалась всем телом. Рассекая волны, существо бережно доставило Селесту до берега. "Спасибо тебе, друг", крикнула Селеста. "Я тебя никогда не забуду". Друг махнул хвостом и что-то проворковав уплыл в море. Селеста оглянулась по сторонам. Берег был пуст. Она поняла, что осталась одна на неизвестной ей голубой планете, и расплакалась, закрыв лицо руками. Случайно Селеста дотронулась до жерелья, которое висело у неё на шее. "Роботы", воскликнула она. "Помощники, как я могла о вас забыть?" Она вынула из жерелья одну капсулу и положила её на песок. Капсула завертелась елой, вытянулась в струну, распалась на две части, и перед Селестой предстал помощник. "Добрый день. Что прикажете, принцесса Селеста? Чем я могу вам помочь? спросил помощник-робот. Как я счастлива, что вы со мной. А вы какой помощник? Мне нужно найти своего папу. Я так несчастна. Помогите мне. Вы сможете проводить меня к нему? спросила Селеста. Принцесса, ваши родители должны были научить вас, как нас различать, ответил помощник. Я не хотела этому учиться. Простите, мне казалось это очень скучным и необязательным. Ответила девочка. Жаль, очень жаль. Знание является достоинством любой личности, и человека, и робота. Я учитель, великий учитель. Обучаю любым языкам. Где ваш отец? Не знаю, сожалею, но могу подсказать. Немного подскажу, произнёс помощник. Подскажете, где найти папу? воскликнула Селеста. Нет, подскажу, как нас различать и как использовать. Мне жаль, что вы остались одна и вам некому помочь. Слушайте и запоминайте. Мы, помощники роботы, заряжаемся только от магнитных полей Кириуса. На этой чужой для нас планете нас можно использовать только в исключительных случаях и пока у нас есть энергия. Спасибо, я запомню, вежливо ответила Селеста. Я готова выучить язык голубой планеты, поскольку случай исключительный. Приступим. произнёс великий учитель и положил руку на голову принцессы. «Запоминайте. Слова — это музыка, похожая на шелест листьев, на шум моря, на раскаты грома, на пение птиц и журчание ручейков. И ещё запомните, какому номеру на капсуле соответствует какой помощник-робот. Усвоили? Да, спасибо, великий учитель. Я выучила язык этой планеты. Запомнила, как определить помощников-роботов по номерам на капсуле. А можно ещё попросить вас обучить меня языку моего друга, который меня спас? Как разговаривал ваш друг? Как он выглядел? Поинтересовался великий учитель. Он как будто ворковал и насвистывал. Выглядел очень добрым и искренне улыбался. У него гладкая кожа тёмно-серого цвета. Я почувствовала к нему доверие, объяснила как могла Селеста. На нашей планете нет таких друзей. Вы описали мне дельфина. Не, да, они разговаривают на своём языке. Дайте вашу руку, принцесса. Я обучу вас языку дельфинов. Селеста пожала руку великому учителю и через мгновение поняла, что ей сказал дельфин на прощание. Я поняла. Поняла. Дельфин сказал, что хочет быть моим другом. Один друг на этой планете у меня уже есть. Спасибо вам. Вы очень добры ко мне. Это настоящий подарок ко дню моего рождения. Пожалуйста, ответил помощник. Рад был помочь. Скажите, сколько вам исполнилось лет? 12. Я так хотела провести этот день с папой, грустно ответила Селеста. Поздравляю вас с днём рождения и с приобретением друга. Надеюсь, вы найдёте отца. Верю, у вас всё получится. Разрешите попрощаться, сказал великий учитель, превратился в белое облако и исчез. Спасибо, великий учитель, произнесла грустно Селеста. Я оглянулась по сторонам. Мне очень жаль, что вы исчезли. Вы были так добры со мной. Вы поверили в меня и поддержали. Теперь и мне самой надо поверить в себя. Я научусь. Я обещаю. Я буду стараться. И я сама найду отца. Теперь я буду беречь помощников. Селеста дотронулась до ожерелья, погладила его, и в этот момент заметила высокого мужчину и мальчика чуть постарше её, которые шли по берегу моря. Увидев девочку, они подошли к ней. «Девочка, как ты здесь оказалась?» — спросил мужчина. «Почему ты одна? Где твои родители?» «Как тебя зовут?» — спросил мальчик. «Меня зовут Селеста», — ответила принцесса. «А родители мои далеко, они на разных планетах». Огромные бирюзовые глаза девочки были полны слёз, золотистые волосы не спадали на плечи крупными кольцами, и они не спадали на плечи крупными кольцами, Шею Селеста украшала ожерелье из крупных бусин, похожих на жемчуг, и вся она была необыкновенно красивая и нежная. Ты не похожа на наших девочек, сказал мальчик. Из какой же ты планеты? спросил мужчина. Что означает твоё имя? не отставал мальчик. Я с планеты Кириус, ответила Селеста. Моё имя означает небесное, и я давно мечтала посетить вашу голубую планету. Наша планета называется Земля, сказал мужчина и удивлённо добавил. Как же родители тебя отпустили одну да ещё и на другую планету? Мы летели с папой, но наш корабль потерпел аварию, сообщила Селеста. И мы потерялись. Я очень расстроена. Надеюсь, что с ним ничего плохого не случилось, и я его обязательно найду. Я очень скучаю по нему. Ну откуда ты знаешь наш язык? удивился мальчик. Мне помог великий учитель. Это было очень легко сделать, потому что ваш язык очень простой и звучит как музыка, как шум моря и пение птиц. А как звучат ваши имена? спросила Селеста. Я Гордей, ответил мальчик. А это мой отец, рыбак. Мы обязательно поможем тебе найти отца. Мы не оставим тебя здесь одну. Пойдём с нами, предложил рыбак. У нас есть дом, и моя жена не будет против приютить тебя. «Спасибо за предложение. Пожалуй, я им воспользуюсь. Только я ничего не умею делать». «Я тебя научу», — сказал Гордей. «У меня появилось ещё два настоящих друга», — подумала Селеста. «Отец, надеюсь, что и у тебя появятся друзья и помогут тебе». Поселилась Селеста в семье рыбака и стала готовиться к путешествию. Она прекрасно понимала, что пока не может отправиться в дальний путь на поиски отца, потому что ничего не умеет делать. А использовать помощников, как ей посоветовал учитель, можно было только в крайних случаях. Селеста приняла решение всему научиться самой. Через несколько дней она наблюдала за женой рыбака, а затем стала помогать ей во всём. Вначале у неё ничего не получалось. Молоко убегало, яичница подгорала, каша получалась невкусной, посуда разбивалась, падая из рук на пол. Но Селеста старалась, очень старалась. И очень скоро она научилась и еду готовить, и печь топить, и даже разводить костёр. И всё это теперь давалось ей легко, и всё это девочке нравилось. Гордей, с которым Селеста подружилась, научил её ездить верхом на лошади, переплывать реку, лазать по деревьям и разбираться в лесных ягодах и травах. Это и есть настоящая дружба, о которой я так мечтала на своей планете, часто думала Селеста. По вечерам Когда вся семья рыбака была в сборе, Селеста обучала их языку дельфинов. Это оказалось гораздо сложнее, чем приготовить еду, переплыть реку или разжечь костёр. Но она была настолько благодарна за всё, что эта семья для неё делала, за то душевное тепло, которое она получала от рыбака, его жены и Гордея, что преодолевала и эти трудности. Принимать от людей заботу и тепло приятно, рассуждала Селеста. но отдавать свою любовь и внимание своим друзьям ещё больше счастья. Она тосковала по отцу и матери, с теплотой вспоминала великого учителя, но она была счастлива в чужой, но ставшей для неё такой родной семье. Как бы я хотела, чтобы и у нас папа и мама и была такая же семья, часто думала Селеста, и слёзы застилали глаза. В такие моменты она порывалась тут же отправиться на поиски отца. Но погода на Земле была настоящим препятствием, даже катастрофой для путешествия. Если на планете Кириус всегда стояла одинаково тёплая погода, то здесь на Земле девочка столкнулась с ураганами, зимней стужей и проливными дождями. Прошёл год, прежде чем Селеста решила покинуть этот гостеприимный дом. "Я не отпущу тебя одну", воспротивился Гордей. "Я пойду с тобой, и ты не сможешь мне это запретить". Твой отец ушёл на полгода в плавание, а ты хочешь оставить мать одну? Как она без тебя справится? возразила Селеста. А как ты справишься одна? Это может быть очень опасно, продолжал убеждать её Гордей. Я не одна. У меня есть помощники. Я тебе о них рассказала, ответила Селеста. Но если не хочешь меня отпускать одну, дай мне, пожалуйста, Жардина. Действительно, согласился Гордей. Я могу доверить тебе этого коня, Жардин, отличный друг.